Глава 23. «Проверьте, вернулся ли на борт капитан Далак Шейн», — велел Корсон дежурному офицеру. Мужчина кивнул, вводя данные на приборной панели. Кристина не стала ждать, пока они разберутся. Она развернулась и, придерживаясь рукой за стену, быстрым шагом пошла по коридору. «Все, что Эдерика сказала, это бред! Просто нужно найти Шейн и все!» Он просто задержался или уже был со своей командой. «Она лжет!» Ее голос слишком громко зазвучал в тишине коридора. Девушка потянулась к карману, пытаясь достать коммуникатор. Она поднесла прибор ближе к лицу, затуманенным взглядом, пытаясь отыскать нужные кнопки. Вызов проходил, но никто не отвечал ей. «Бери, чертов мобильник!» пробормотала Кристина, тряся ни в чем не повинную вещицу. «Ладно, сапер должен быть в курсе всего, что тут творится». Девушка пошла по коридору дальше, теперь пытаясь связаться с каранцем. «Эй, новенькая!» Кристина не сразу заметила Эдерийца с улыбкой, глядевшего на нее и перебиравшего кучу небольших блоков, которые он укладывал в металлический ящик. «Что ты здесь делаешь?» Она почти налетела на солдата, едва удерживаясь на ногах. И Вилл придержал девушку, не давая свалиться на приборы. «Переношу блоки в ремонтный отсек». Ваухан гляделся в ее лицо и неожиданно тихо рассмеялся. «Ты что, пьяна новенькая?» «Не тормози меня, проклятый смурф, я должна идти!» Кристина вырвалась из его рук. Ваухан невозмутимо убрал руки, давая девушке отойти от него. «Если ты ищешь своих товарищей, то я видел их у ППО. Там идет ремонт, отсек открыт». «Если поторопишься, то догонишь их». На его губах снова засверкала улыбка. «Где это?» — сердито проворчала Кристина. «Можно подумать, она тут ориентировалась». «Что за ПВО?» «ППО новенькая. Передний пусковой отсек. Он используется для...» «Да мне сейчас все равно, для чего вы его используете!» Девушка отмахнулась от одыриться, осматриваясь и вспоминая, где видела лифты. «Идём, я покажу, где можно сократить путь». Не дожидаясь её согласия, Вилл просто пошёл вперёд. Не меняя хмурого выражения лица, Кристина пошла следом. «Давай быстрее, я просто не могу тащиться!» ворчала девушка у него за спиной. Вилл не выдержал, схватил её за руку и побежал вперёд. Кристина тут же пожалела о своих словах. Желудок не был готов к пробежке. В глазах темнело, будто кто-то выключил свет, да и воздух перекрыл вовсе. «Стой!» Она судорожно вздохнула, когда солдат остановился. «Тебе нужно просто пройти вперед, там, между рядами ящиков», пояснил Вилл и ткнул пальцем куда-то вперед. Кристина наклонилась, упираясь ладонями в колени и заставила себя дышать ровнее. Затем осторожно тряхнула головой, убирая мешавшие волосы с глаз. «Это не корабль, а город из железа». Перед ними и правда стояли, уходя к потолку, ряды длинных ящиков. Откуда-то из-за них подул непривычно холодный воздух, который поманил девушку свежестью. «Ну давай, маленькая пьяница, ты такая жалкая!» Вилл снова усмехнулся, подталкивая Кристину в спину. «Иди!» Она заскрепела зубами от злости и, стряхивая его руку, пошла к громадному открытому люку. Дальше за ящиками она смогла разглядеть несколько небольших машин, видимо, предназначенных для погрузки. Ворвавшийся ветер едва не сбил ее с ног, и девушка глянула на улицу. Черт, на трап и намека никакого не было! Кристина посмотрела вниз, и голова противно закружилась. Эй! Ты решил неудачно пошутить? крикнула она в Ваухану. Молодой человек, не спеша подошел к ней, остановился рядом и поглядел вниз. Этаж третий, а может и четвертый. Кристина возмущенно сложила руки на груди, сверяя эдерийского солдата фиолетовым взглядом. «Я, по-твоему, взлететь должна? Или какого черта ты меня сюда притащил? Я не вижу тут никого, кроме нас!» «Знаешь, за что я не люблю вино?» Вопросом на вопрос ответил Вилл. Оно притупляет реакцию и превращает мозги в кашу. «Это ты сейчас на меня намекаешь?» Зло крикнула ему Кристина. За спиной послышался гул двигателей, Она дрогнула от неожиданности и едва устояла на краю. Вилл схватил Кристину за куртку, удерживая на весу. «Подними меня немедленно!» — закричала девушка с ужасом, понимая, что висела над пустотой, держась только носками ботинок. «Боюсь, не в этот раз, новенькая!» Со своей неизменной улыбкой Ваухан разжал пальцы. Кристина вскрикнула, взмахивая руками, Ледяной ужас охватил ее, когда поняла, что через несколько мгновений встретится с одной из каменных плит там, внизу. Еще секунда, и девушка с болью ударилась обо что-то, остановившее ее полет. Это что-то не походило на камень и, проворно ухватив за талию большой лохматой лапой, втянула в зависший пиксар. В этот момент Кристина не пыталась ни вырваться, ни кричать. Скорее судорожно схватилась за эти лапы, как за спасательный круг, и прижалась к каранцу, усадившему ее перед собой на одноместный транспорт. Пиксар немедленно понесся вперед, прочь от палангары. ⁇ Сап! ⁇ Сап! ⁇ Я не могла с вами связаться! ⁇ Кристина едва переводила дыхание, чувствуя, как дрожали руки. ⁇ Я искала вас! ⁇ Девушка повернула голову, пытаясь разглядеть своего спасителя. И очередная волна страха охватила ее. Может, для кого-то эти существа и выглядели одинаково, но она могла с уверенностью сказать себе, что этот каранец ее товарищем не являлся. «Останови! Останови!» – потребовала Кристина, но ее только сильнее прижали к сиденью, не давая двигаться. Зато ноги были свободны. Девушка со всей силы ударила ими по незащищенным ногам своего похитителя. Тот взвыл, цветасто выругавшись, заставляя Пиксар наклониться на один бок и едва не выкинуть их обоих с сиденья. «Отпусти!» Пока Коранец пытался выровнять машину, Кристина ударила кулаком по приборной панели, и несчастный Пиксар начал стремительно терять высоту. «Проклятая девчонка!» зарычал ее похититель, к немалому удивлению девушке в последний момент разворачиваясь и принимая удар на себя. Коранец захрипел, ударяясь о землю, а Кристина, врезаясь лбом в его подбородок, едва не потеряла сознание. Незнакомец раскинул руки и ноги, несчастной звездой, лежа посреди небольшого поля и взвыл, глядя на поверженный Пиксар, дымившийся неподалеку. «А, чтоб тебя все ребра смяло! Машину угробила! Одна беда, прибить жалко!» — продолжал рычать Каранец. Затем он, не церемония, стряхнул с себя девушку, которая с протяжным стоном попыталась хоть как-то сесть. Каков был ужас Кристины, когда лохматый пёс схватил себя лапами за голову и попытался открутить её. «Что ты делаешь?» Она отползла от него в сторону. Похититель, не обращая на неё внимания, продолжил свои манипуляции, через минуту и в самом деле оторвав проклятую голову. «Мамочки!» Кристина зажмурилась. «Ну и дура же ты!» проворчали рядом. Девушка заставила себя открыть глаза и немедленно подскочила на ноги, отступая назад. Ее похититель отбросил ненужную больше голову от своего нелепого костюма, пытаясь сорвать его с себя полностью. Его белые волосы липли к взмокшему лицу, а боль в спине не позволяла справиться быстро. — Ну что стоишь толбом? — возмутился Зауре. — Помочь не хочешь, сокровище? «Помочь открутить твою настоящую голову!» выкрикнула Кристина. «Это я с удовольствием!» Она потянулась к поясу, но потом с горечью вспомнила, что оружия при ней не было. Неважно, она не могла позволить этому пирату остановить себя. Пока Заури маялся с застежкой, в итоге просто разрывая ненужный больше костюм, Кристина побежала вперед, искренне надеясь, что дорога близко, и она сможет добраться до безопасного места. «Не трать зря силы, девочка!» Хрипло выкрикнул за ее спиной Гаин. Пират решительно пошел за беглянкой и, в отличие от девушки, не пил по барам всякую дрянь, которая теперь не позволяла телу нормально двигаться. Она чувствовала себя дряхлой старушкой. Да стой ты! Заури нагнал ее в два счета с силой, хватая за плечи и разворачивая к себе лицом. Моментально колено девушки врезалось пирату в живот, заставляя сипеть и сгибаться пополам. Заури зарычал, но не ударил в ответ: Ты хотел нас убить, скотина! Кулак Кристины встретился с его челюстью. Гаин озверел, зарычал и с силой оттолкнул девушку, заставляя ее свалиться в низкую траву. Он зло сплюнул кровь, глядя на пленницу из-под лобби и яростно сжимая кулаки. Вы перевозили груз, в котором было оружие, убившее половину моей планеты. Гаин сипло прокашлялся, продолжая а вторая половина желает сдохнуть, чтобы не помнить всего этого, девочка. Заури навис над Кристиной мрачной тучей. Фансия, жирная гонша, крутился возле пояса Ханаса. Он виновен в утечке фалатренских технологий. И с Рианцем они водили совместные делишки. Шейн не имеет отношения к тому, в чем ты его обвиняешь. Девушка попыталась встать, но пират не позволил. Наведя на нее оружие. Позади пленницы взревели двигатели и поднялась волна пыли. Кристина глянула вверх на небольшой звездолет, который приземлялся неподалеку. Она прикрыла лицо рукавом, не имея возможности дышать в полевом облаке. Если бы я сейчас сомневался в причастности капитана к похищению этого груза, этот мальчик был бы уже мертв в снежок, хмыкнул Гаин. Корабль выпустил трап, и пират рывком поднял девушку с земли, с силой встряхивая. «Я никуда не пойду с тобой!» Она снова попыталась ударить Заури, но в этот раз он не позволил ей этого, снова направляя на Кристину, дуло оружие. «Давай! Стреляй!» Она развела руками в стороны, подходя к нему вплотную. «Убей здесь! Чего корабль марать? Я никуда не пойду!» «Пойдешь!» — широко ухмыльнулся Заури. «Захочешь узнать, где твой реанец. Не пойдёшь, побежишь!» «Ты знаешь, где Шейн?» Кристина схватила пирата за ворот куртки, заглядывая в глаза, будто там могла прочитать нужную информацию. Он сощурился, изучая в ответ бледное лицо девушки, затем махнул оружием в сторону корабля. «Я знаю, где искать. Так ты идёшь или дальше будешь истерить?» Нетерпеливо поинтересовался пират. Нет, она, конечно, готова была сделать что угодно, чтобы найти Шейна. Но было верхом идиотизма довериться этой белобрысой скотине. Нет, лучше вернется к Палангаре, и вместе с командой они придумают, как быть. И в их планах не будет никаких пиратов. Кристина стояла и мысленно споря сама с собой, мотала головой, отмахиваясь от стоявшего перед ней пирата. Гаин уже набрал воздуха, чтобы потребовать от девушки наконец подняться на борт, как она просто опала, как осенний лист к его ногам, теряя сознание. «Не умеешь пить, не берись!» Зауре вздохнул, почесал дулом болевший подбородок и, возвращая оружие в кобуру, осторожно поднял девушку, направляясь со своей ношей к кораблю.